Глава восемнадцатая. Тимур. И что мне с ней делать? Ее глаза блестят от слез, губы припухли, нежная светлая кожа порозовела. Красивая. Меня кроет от желания немедленно вернуть ее себе. Присвоить, пометить, показать всем вокруг, что эта женщина моя. Она всегда была моей. Только это все лирика, а по факту надо решать ее проблемы и доказать, что я достоин стать частью этой семьи. Не выходным папой, не случайным любовником, мужем и отцом. «Детка, я всегда ее так называл. Избавиться от меня не выйдет, прости. С завтрашнего утра я охраняю твою дочь». Она вздрагивает от этих слов. А мне хотелось сказать другое, что я все понял. Чадо встанет твоей тенью, а малышку поручили мне. «Я поговорю с крестным, он найдет другого». Заявляет севшим голосом, от которого моё сердце подпрыгивает к горлу и резко гонит всю кровь вниз. «Тебе нельзя». «Крис, давай я буду решать, что мне можно, а что нельзя». Срываюсь. «Я не тот пацан, что был три года назад. Поверь, ты удивишься, как могут меняться люди». Её взгляд скользит по мне, словно изучая заново. «Да, детка, тебе понравится все, что скрыто под этой футболкой. Но сначала я разгребу то, во что твоя задница успела вляпаться». Позволяю ей себя рассмотреть, молчу, просто чтобы расслабилась и поняла, что я не враг. Взгляд любимой женщины замирает на руках, точнее, на одной из них. На той, где на безымянном пальце красуется ободок обручального кольца. Жмурюсь, ругая себя за прокол. Ты женат? Удивление с нотками ревности и облегчения. Сейчас зацепится. Да, не вижу смысла скрывать. Только это ничего не меняет. Пресекая малейшую попытку надавить на это. «Не помогает». «А дети?» Интересуется упавшим голосом. Сердце решило, что в груди ему тесно, и пошло хаотично носиться от башки к пяткам и обратно. «Нет». Вновь односложный ответ. Опрадоваться глупо. Уверен, у нее тоже кто-то был за время моего отсутствия. «В моем браке нет высоких чувств. Это был скорее отчаянный шаг в попытке забыть тебя». Противоречия сам себе все же объясняю. Супер, Тим, не оправдываешься ты, слабак. Даю себе мысленный подзатыльник. Мои чувства плывут рядом с ней. Я плавлюсь, как жвачка на раскаленном асфальте. Получилось? Кристина присаживается на табурет и нервно выламывает пальцы. Подхожу, присаживаюсь на корточки, накрываю их ладонью, тяну на себя и касаюсь губами. Я обязательно тебе об этом расскажу, когда придет время. Девушка следит за каждым моим движением. На руках дыбом встают мелкие волоски от моих прикосновений. Соскучилась. Это ощущение теплом разворачивается прямо в животе. «Пусти». Мягко выворачивает руку. Мне приходится отступить. Крис идет в комнату, возвращается с телефоном и набирает известный мне номер. Вижу через плечо фотку Евгения Арсеньевича и улыбаюсь. «Шеф не берет трубку». Я пользуюсь моментом и успеваю отправить ему короткое сообщение. «Не соглашайся». Две галочки загорелись синим. «Огу, занят, значит, но телефон мониторит. Отлично». Минут через десять Ольховский перезванивает Кристине сам. «Ты можешь заменить охрану?» Заявляет с порога моя женщина. «Почему?» – топает ногой от возмущения. «Характерами не сошлись!» Недовольно фыркает в трубку. Блин, ну у тебя столько людей, почему он? Мне стало любопытно, что Евгений Арсеньевич ей ответил, потому что Крис повернулась ко мне и недовольно поджала кубы. Ладно, я поняла, пока, сбрасывает вызов. Как ты собираешься сидеть с ребенком, если своих у тебя нет, а чужими ты никогда не интересовался? моргает, смахивая с ресницы остатки слез. Одна из них падает на щеку, я вновь не сдержавшись, ловлю ее касанием большого пальца. «Тим!» Крис кричит на меня, отшатывается, ударяется о стол, на котором звенит посуда. «Не трогаю. Делаю шаг назад. Для того, чтобы сидеть с ребенком, у тебя есть няня. У меня задача не памперсы Ярослави менять, а спасать. И делать это мне будет гораздо проще, если ты в подробностях расскажешь, во что успела вляпаться, пока я учился жить без тебя».